Глава 13. Майор явно был в хорошем настроении. Наигранности на лице не ощущалось. Спокойно посмотрев ему в глаза, Артем пропустил мужчину за ограду, протягивая руку для пожатия. «Здравствуйте!» – с улыбкой протянул Алексей. «Не смотрите так, я один, без группы захвата». «О чем вы, товарищ майор?» Ответил Артем, не поддержав шотливого тона. «Что за глупости? Я законопослушный гражданин!» Празочка его не особо тронула. Больше хотелось послушать этого фрукта. Тот точно пришел неспроста. «Все мы законопослушные патриоты нашей Родины, Артем Михайлович!» Патетично вернул майора. Он определенно был в расположении духа. И эта малость раздражала. «Я правильно помню имя и отчество?» «Правильно». «Вы хотели еще что-то выяснить о тех событиях?» «Помнится, я рассказал все, что знал». «Давайте присядем. Разговор предстоит важный». Опустившись на уже знакомую майору с прошлого разговора лавку, они пару мгновений помолчали. Артем отдал инициативу Китаеву. «Как вы поживаете, Артем? Наконец начал тот. «Не возражайте, если на «ты» от этих казённых оборотов, и так уже язык болит». «Вполне себе ничего, поживая». — нейтрально ответил Артем. Разговор начался вроде бы мирно, но расслабляться не стоило. — Давай на ты. — Да, вижу, что у тебя все хорошо, — произнес майор, с любопытством разглядывая парня. — Вон какую реху отъел. А руки-то из спортзала не вылазишь. — Просто здоровый образ жизни, — нахмурился в ответ парень. «Знаешь, Артём, — Знаешь, Артем, начал рассказ его собеседник, — У меня друг годами не выходит из спортзала, даже записался на курсы по рукопашному бою. И будь уверен, тренирует его там серьезный человек. А так его впечатление как-то не производит. Парень нахмурился. Вот почему он терпеть не мог общаться за всякими псами закона. Эти даже неосознанно выводили разговоры на какое-то выяснение. Тем не менее, беспокойство все это не вызывало. Не после всего того, что игрок пережил. Меня долг службы Артем свел с ученым продолжил свой монолог Китаев. Попов Максим Александрович, слышал о таком? Довольно известный в научных кругах человек, настоящее светило науки. Китаев достал сигарету, вопросительно глянул на него, предлагая угощение. Артем отрицательно покачал головой. Майор уже пожав плечами прикурил. Так вот, работал он, значит, над поиском физиологических особенностей игроков, чтобы тех легко было отличить от обычных людей. Госзаказ, значит. «Изучает гормональный фон, и ещё эти всякие, как там их, параметры, короче», — махнул рукой Алексей. «В общем, напрягает мозги. Аж пары из ушей. А мне смешно. Такой умный и такой дурак». Китаев сделал затяжку и пару мгновений вглядывался в голубое небо. «Он меня спрашивает, мол, Алексей Геннадьевич, вы увидели в моей работе что-то смешное?» «А я ему, Максим Александрович, какой к черту гормональный фон?» «Какие хромосомы и ДНК? Вы просто посмотрите на человека, как он ходит, как он смотрит. Как люди смотрят на него, и все, все становится понятно». Мужчина перевел взгляд на Артема, задумчиво того разглядывая. «Игроки, Артём, иные. Не монстры, хотя по этому поводу можно было бы поспорить, если бы ты видел то, что видел я. Но уже не макаки, как мы, это точно». Разговор прервался тишиной. Артем рассматривал военного. Надо сказать, он ожидал не того. Я уже видел сотни таких, как ты, и даже научился по степени инаковости поведения примерно определять, насколько далеко ушел игрок. И вот что я скажу тебе, Артём. Это, конечно, не точно, но мое подсознание буквально вопит, что я сейчас сижу рядом с машиной для убийств. Удивительно, но Китаев продолжал все это произносить с абсолютным спокойствием. «Не волнуйся, на самом деле я немного преувеличил. Обычный человек, может, и не заметит, разве что интуитивно чего-то там учует. Это у меня особый опыт, насмотрелся я на вашего брата». Затянувшись, майор продолжал. «Конечно, я не тот человек, чтобы как бабка на чутьё свои ориентироваться. Ты уже понял, что я не простой вояка. Да, звание не космос, но кое-что позволяет». Мужчина постучал ногтем по звездочке на погонах. Подключил административный ресурс, справился о некоторых подробностях жизни. Все еще не работаешь, а тебя, вижу, в деньгах не нуждаешься. Бабы нет, по телефону и вовсе перестал звонить. Уазик твой опять же по области мелькает. Ну да, ты у нас местный турист, помним, помним. Еще кое-какие мелочи. Не буду рассказывать обо всей кухне, неинтересно. Китай, встряхивая пепел с пальцев, глубоко вздохнула. Были у меня еще кое-какие догадки, но там я уже не мог копать, не привлекая внимания, чем сразу тебя бы подставил. Докорив сигарету, продолжил майор. А ты мне нужен был спокойным и находящимся подальше от всевидящего ока государства. Однако разговор начинал принимать интересный оборот. Федерал рассказывает, что не хотел его подставлять. Артем все еще спокойно слушал монолог, прикидывая. Сначала он связал приход Китаева с подставой Англии. Но а теперь откинул этот вариант, как и маловероятный. Китаеву просто не нужны были никакие наводки. Ему вполне хватало и собственных ресурсов. Причем с лихвой. Любому человеку требовалось слишком серьезно изменить свой образ жизни, чтобы вступить на путь игрока. Это нетрудно обнаружить, особенно когда в твоем распоряжении административный ресурс государства, в котором этот человек живет. Любопытны были две вещи. Зачем ему понадобился Артём, еще и в статусе инкогнита от государства? Да так понадобился, что Китаев даже его прикрыла только большого брата. И второе, как много он знает о бортеме как игроке. Парень задумчиво взглянул на собеседника: Если убьешь меня, то мало тебе не покажется, скинул кисти, вероятно, прочитав его взгляд майор. Не факт, что умрешь, уж больно вы, ребята, страны вещи иногда показываете. Но жизнь будет не сахар. По крайней мере, пока из страны не выберешься. У правда, появилось желание познакомить не в меру любопытного гостя с живописью чужого мира. У него сейчас и так хватало. «Раньше ваших пытались силы пережать. Эти тупые старики в погонах, разучившиеся работой не головой», — сменил тему Алексей. «Всем простыми методами да по старинке». «В общем, выяснилось, что на каждого, кто уже чему-то научился, нужна полноценная воинская операция. И то это не гарантирует поимку». Как я уже говорил, больно некоторые из вас скользкие. А что получали в итоге? При удачной операции брали или валили одного человечка, а при неудачной получали обозленного врага со способностями, если верить нашим ученым неограниченными в потенциале. Во что это могло вылиться? Да в одно, в кровавую баню. Говоря дальше, но не вдаваясь в подробности, майор рассказал, что произошла пара массовых смертей. Одна от отравлений газом целой думы небольшого городка, другая — взрыв в МВД. Все устроено обозлёнными игроками, и это из самых крупных. На самом деле случаев вместе намного больше. И это на фоне США, гребущих под себя новую силу с неизвестным потенциалом со всего мира. Промахи были слишком серьезными, чтобы замести под ковёр, и полетели головы. Артём и сам услышал край муха в новостях, нечто об отставках и перестановках в военном аппарате страны. Падение для одних стало шансом возвыситься для других. В качестве этих самых других майор, похоже, видел себя и его светлую скорую карьеру. Оставалось только одно – быстро показать положительные результаты. И Артёму предлагалось сыграть в этом не последнюю роль. Что самое удивительное, именно предлагалось. Китаев утверждал, что он, мол, не какой-то тупоголовый идиот, а договариваться умеет. Артёму было любопытно, какую же услугу запросит силовик но задать вопрос об этом, окончательно признаться в своей бытности игроком. Вполне возможно, что этого и дожидался его визави. Как бы ни разглагольствовал тот о том, что все выяснил об Артеме, ни одного прямого доказательства так и не продемонстрировал. Тем не менее, он понимал и то, что такое сотрудничество ему многое может дать. Получать информацию из государственного источника дорогого стоило. Проблема крылась в том, что Артем был уверен, такой человек, как Китаев – Обязательно попытается тем или иным образом перетянуть одеяло на себе. Не умеют подобные ему люди играть в равноправное и честное сотрудничество. Не знаю, что сказать, молчи. Парень продолжал смотреть на замолчавшего после длинной речи Китаева. Так вот, о чем я? Не дождавшись реакции, продолжил собеседник. Теперь я скажу прямо. Мне нужны боевики для дела, которое должно остаться тайной. Не дождавшись реакции, тот все же перешел непосредственно к делу. «Есть один товарищ, успешный, надо сказать. имя и имея звание тебе знать не нужно. Человек имеет большую протекцию. У меня изначально не было шансов. Его хлопцы вытащили довольно много вещиц из осколков, от которых наши владыки, из тех, что повыше да постарше, сутки кипятком Как понимаешь, данный факт здорово продвинул этого человека. И сейчас у молодой до да, ранней «Мой серьезный конкурент», — повидал Китаев, вглядываясь в лицо Артёма и ожидая реакции. «Он-то мне конкурент, а я ему уже нет. Нехорошо очень для меня. Если буквально в ближайшее время ничего не изменится, то я упущу последнюю возможность побороться за продвижение». Майор снова тяжело вздохнул. «Но если его ребята крупно провалятся, то все резко станет хорошо». «Как видишь, Артем, я пошел в банк рассказываю тебе это все. Приходится очень рисковать, времени мало. Мне нужен шаг навстречу с твоей стороны, чтобы понять, что распинаюсь не зря». «Говори», — произнес всего одно слово Артем, взглянув тому в глаза. «Говорю, я тебе дам инфу, где и когда они будут заходить сквозную. Входу будут охранять люди, но немного. Что со всеми ними произойдет, мне плевать. Главное, мой добрый друг». Должен получить провал операции и никаких ништяков. Китаев закурил очередную сигарету, явно нервничая. Оформить все можно как нападение каких-нибудь ножей, писюнов на кого угодно. Швали сейчас развелось навалом. Ребята там серьёзные, но после аномалии будут уставшие, а прикрытие у них так себе. ФСОшка обычная. Конечно, будет лучше, если дело сделаешь там. Если что, переходы в сквозные аномалии не блокируются так, как в обычных. Система пропустит чужаков, не относящихся к уже зашедшему отряду, если они не считают себя союзниками первых. Максим Александрович говорил что-то про считывание эмоций системой. С меня наводка, с тебя работа. Все, что тебе поднимут из аномалии твое, больше ничего не предлагаю. Не потому что жадный, просто нечего. Напомню, если бы я твое дело аккуратно не придержал, то давно бы уже за жабры взяли. Почему ты думаешь, что я справлюсь? Наконец задал вопрос Артема. Чутье у меня. Без шуток, ответил ему Китаев. Насмотрелся я на вас уже, кое-что понимаю, да и никого больше. Остальные все официальные, у всех на виду. Непонятный момент. То ли и правда какое-то чутье, то ли что-то знает, а может и вовсе сам игрок с каким-нибудь атрибутом оценки сил. Интересно, есть ли такие. Так что я даю подробности, испытывающе спросил майор. Или засал, не беспокойся, этой тайной мы будем повязаны и останемся деловыми партнерами. Мне не с руки тебе гадить, а благодарным я быть умею». «Рассказывай», — получил лишь короткий ответ от Артема. «Сквозняк здесь». Китаев достал бумажку и написал на ней адрес в Москве, добавив какие-то пояснения. «У тебя есть пара-тройка дней, чтобы посмотреть место. Потом лучше там не появляйся. Ориентировочное время операции через дней шесть». Сейчас его бойцы отдыхают после удачного выхода, который здорово накинул баллов моему конкуренту в глазах начальства. Можешь, конечно, взять их на заходе в осколок, но тогда останешься без добычи. И будешь иметь дело с игроками полными сил. На входе ловушка их тоже не возьмешь так просто. Они вроде как дрон запускают портал, не знаю точно. Но ребята осторожны. Вот флешка с информацией по игрокам. Погоди-ка, сейчас до машины схожу. Пока Китай входил к своему припаркованному немцу. Артём задумался, куда влезает. Дело плохо пахло, но вместе с тем обещало стать доходным. Вполне возможно, что это принесет оставшийся и так необходимый Таликона. Немного коробила моральная сторона вопроса, но слив солдат родной страны ради собственной выгоды, практика, имеющая место быть среди человечества. Намного проще было бы ликвидировать непосредственно самого конкурента, нашего майорчика, но тут, судя по всему, не знает сил Артёма, а может просто боится, что сразу попадет в подозреваемое как заинтересованное лицо. Тот факт, что Китаев попытается убрать исполнителя после дела, совсем не беспокоил. Не привлекая серьезных лиц внимания, он точно не сможет этого сделать. Как он в будущем мог еще надавить на Артема? В конце концов, он сам будет повязан, не искушенному в таких делах молодому человеку, Было трудно сразу найти свою возможную уязвимость. Наконец вернулся майор, сходу протягивая черный предмет, в котором узнавался неубиваемый кнопочный телефон от немецкой электротехнической компании. «Подробную информацию получишь сюда. В день Д на УАЗике своим несуйся. Воспользуйся общественным транспортом. Экипировку лучше загоди, там оставь в какой-нибудь захоронке. Местам достаточно». Продолжал пичкать парня важными советами военной. С трудом справляясь с шаляющими нервами. Похоже, его и самого пробрал от осознания их совместного риска. Очень серьезно подойди к изучению инфы по целям. Ребята они серьезны, но уставшие после миссии, На потери сильно не надейся. Эти уж очень осторожны, но о тебе будут по плечу, я уверен. Если что-то будет еще, напишу на телефон. На этом они распрощались. После того, как майор ушел, парень первым же делом полез во флешку, дабы посмотреть информацию по объектам. Несмотря на слова о том, что главное — забрать добычу, а бойцов можно и не трогать, подобное задание не предполагало в глазах Артёма иного решения, кроме ликвидации. И майор это тоже, очевидно, понимал. Итак, пять человек. У каждого ник состоял из слова и цифр, как видно личного номера военнослужащего. Сатор, Арепа, Танет, Опера и Ротас. Очень странные ники для русских игроков. По оскудной информации из личных дел все знали друг друга давно, являясь боевыми товарищами. Одними из первых выразили желание стать испытателями паранормальных сил и быстро достигли в этом деле больших успехов. Их заслуги в добыче богатого лута были отмечены практически сразу и оценены по достоинству. Пятерка оперативников растет в званиях и отдается под командование того самого конкурента Китаева. Тот, имея связи в высших военных эшелонах, получил хорошую взлетную полосу для дальнейшего продвижения благодаря отменным результатам своих новых оперативников. На фоне добычи тех самых вожделенных стариками, омолаживающих расходников, на темной делишки оперативников не обращали внимания. Китай в своем докладе просил отдельно обратить на жестокость и опасность Теннета, посоветовав убирать его первым. Ага, изначально говорил, что можно обойтись без крови. По атрибутам тоже довольно интересно. Теннет, единственный из состава, осваивал ближний бой, получив атрибуты ярости и ловкости. Помимо этого, он имел какой-то малый атрибут с воинским искусством. Кроме него, был настоящий целитель в лице оперы, игрок поддержки арепу. Последний мог ставить какие-то силовые щиты, которыми прикрывал напарников, а остальные двое владельцы атрибутов дальней атаки. Насколько хорошо они все были развиты, как игроки, сказать трудно. Судя по данным, помимо сверхсил, военные активно использовали такие средства, как дроны, взрывные устройства и обычное огнестрельное оружие. Можно было надеяться на их не слишком глубокое понимание атрибутов, но все равно готовиться к худшему. Закончив изучение, Артем еще раз рассудил, правильно ли он сделал, приняв такое задание. О убийстве людей не переживал совершенно. Этот момент любой игрок рано или поздно отбрасывает или умирает, не способный побороть оковы гуманизма, навязанного сытой и безопасной жизнью. Он, Артем, хотел жить и был готов убивать для этого. Старая личность изнеженного офисного планктона давно вернулась к настоящей человеческой сути, хищнику, когда-то поставившему на колени всю прочую живность планеты. В случае отказа он остается в уязвимом положении перед Китаевым, знающим о его тайне игрока. Сейчас это уже не так и опасно, но Артем натворил уже слишком много дел, чтобы его оставили безнаказанным официально зарегистрированным игроком. Вариант повязать друг друга кровью выглядел рабочим, вынуждающим хранить и прикрывать обоюдные тайны. Все еще оставалось неизвестным, как много китаев знает о нем, помимо сказанного. Но пока это было не критичным.